Глава пятая. Конор. В ночи, словно гром среди ясного неба, раздался рык. Конор резко проснулся. Все еще сидя под кроной, скрестив руки на груди, он прислушался. Кора на стволе царапала спину сквозь одежду, и парень подавил желание пошевелиться. Листья вокруг него... Трепетали на вечном ветру южного леса, но в остальном среди деревьев царила тишина. В какой-то момент ночью перестали петь цикады, по земле ничто не ползало. Даже огромные филины умолкли, испуганные чем-то покрупнее. Конору слишком хорошо была знакома такая тишина. Она всегда опускалась на лес в преддверии страшной угрозы мердок тихонько похрапывал на соседнем дереве лоза обернутая вокруг пояса крепко привязывала его к дубу высоко над лесной подстилкой на следующем дереве спала софия неподвижная как труп лозы обхватившие ее талию удерживали женщину на месте но она едва ли в этом нуждалась мердок ворочался ерзая головой по коре в попытке устроиться поудобнее а вот софия даже не шелохнулась, не вертелась, не дергалась, даже не вздохнула, когда ветер разметал ее темные волосы. Лишь слегка подрагивающие веки служили доказательством того, что она вообще жива. Так странно. В воздухе возник запах дыма, и Конор тут же напрягся. В такой отдаленности от городов у дыма могло быть четыре источника. Лесной пожар, разгоревшийся от удара молнии, очаг в доме фермера, костер или разбойники на промысле. Дождя не было уже несколько дней, а последняя гроза с молнией была много недель назад. Это не мог быть лесной пожар. Учитывая их удаленность от дороги, ближайшая деревня была в нескольких километрах отсюда. Значит, это не мог быть и безобидный огонь в доме фермера. Кто-то оказался столь глуп, что не потушил костер. Либо разбойники бросили факелы в повозки, чтобы сжечь доказательства ограбления. Моровые волки заметят это в любом случае. До Конора донеслась приглушенная беседа, еле слышная сквозь завывание ветра. Судя по тону и высоте, Он различил голоса мужчины и женщины. «Значит, костер». Разбойники бродили по дорогам группами и в тишине. Какие-то бедные, ничего не подозревавшие глупцы, сегодня развели костер, чтобы согреться и защитить себя от монстров, бродивших в этих лесах. Они не знали, что огонь был сродни факелу в кромешной тьме леса. Он лишь привлекал к себе монстров. Если они не потушат огонь и не заберутся на деревья, что-нибудь их съест. Конор провел рукой по волосам, обдумывая варианты. Когда он в прошлый раз бросился кому-то на помощь, то слился с призраком и навлек на себя весь гнев ада. Остатки инстинкта самосохранения твердили ему, что нужно оставаться на месте а глупцы должны выучить горький урок. Однако, когда парень закрыл глаза и попытался уснуть, в голове завертелись мысли. Остатки костей после охоты привлекут этой ночью множество зверей. Хоть он и закопал их далеко от дороги, ничто не могло долго удерживать южных хищников. Если эти незнакомцы погибнут, он будет отчасти ответственен за это». «Черт бы и побрал все это!» Конор схватился за ветку, на которой сидел, и спрыгнул с нее. Благодаря годам ночевок под кроной он с привычной легкостью спустился на землю, приземлившись на колено. Магнусон потратил драгоценные мгновения, прислушиваясь к тишине леса. «Не поджидает ли опасность?» Он напряг слух, но ничего не услышал. Ни рычания... Ни хлопающих крыльев, только шелест листьев на ветру. Ветер снова донес приглушенные голоса, и Конор бросился к ним. Петляя между деревьями, он раздумывал о том, что скажет этим идиотам. Просто невероятно, что кто-то был столь безрассуден в лесу, и Конор не мог придумать упрека, который был бы достаточно суров. Пока он бежал, аура вокруг изменилась, и рядом появился призрачный король. Легко поспевая за бродягой, дух обогнул дерево. «Хочешь их спасти?» «Думаю, да», — Произнес Конор почти неслышно, перепрыгивая через бревно. «И какая от этого выгода?» Конор покачал головой, размахивая руками на бегу. «Дело не всегда в выгоде». Призрак заворчал, издав странный звук, одновременно растерянный и удивленный. Не показывайся, не хочу, чтобы они тебя видели. Хорошо, произнес призрак. Постарайся не сглупить, Магнусен. Спасибо, пробормотал он. Хороший совет. Оранжевый свет освещал небольшую опушку недалеко от главной дороги. И на стволах деревьев в поблескивающем свете пламени. Танцевали тени двух голов. Они чуть раньше проходили эту прогалину по дороге к деревьям, на которых заночевали. Насколько он помнил, и кости были всего метрах в тридцати от того места. Этим двоим недолго осталось. Когда он подошел ближе, то смог уловить больше деталей сквозь прорехи в деревьях. Молодой светловолосый юноша — сидел рядом с девушкой с длинными каштановыми кудрями. Они оба смотрели на огонь, и она, вздохнув, положила голову спутнику на плечо. Дети. Едва исполнилось восемнадцать, в лучшем случае. Не остановившись даже, чтобы закрыть лицо шарфом, Конор выскочил из-за куста и оказался на опушке. Они одновременно метнули на него взгляды. Девушка охнула и отшатнулась. Парень крепче обхватил ее рукой за плечи, предотвратив падение. Оба в молчаливом шоке уставились на него, раскрыв рты. Конор указал на костер. «Какого черта вы делаете? Немедленно потушите и заберитесь на деревья». «На деревья?» Девушка нахмурила брови, как будто это Магнусон был единственным идиотом на опушке. «Зачем, во имя Норн, нам спать на деревьях?» Юноша встал и вынул кинжал из ножен на поясе. «В какую бы игру ты ни играл, тебе нас не провести». «У нас нет на это времени», — Конор кивнул на ближайшее дерево, ветви которого располагались достаточно низко, чтобы девушка смогла на них забраться, даже несмотря на пышные юбки. «Забирайтесь под крону, в этом лесу обитают существа, с которыми вы не захотите». В лесу снова раздался тот же низкий рык, что разбудил Конора. «На этот раз ближе!» Он доносился со всех направлений «Смертоносный гром, который принесет зубы и голод». «Что это было?» спросила девушка едва слышным шепотом. Парализованные страхом подростки не двигались с места. Они, раскрыв рты, вглядывались в тени, застыв на месте. Издав раздраженный стон, Конор подобрался к мальчишке и выбил кинжал из его руки. Клинок с глухим стуком упал на землю, парень вздрогнул от молниеносного движения и молча уставился на оружие. «Если бы я хотел вас ограбить, то уже сделал бы это». Конор свирепо посмотрел на юношу сверху вниз и снова указал на дерево. «А теперь, черт побери, забирайтесь на дерево!» То сглотнул. «Да, сэр?» Они с девушкой подбежали к старому дубу, бросив сумки и одеяло у костра. Конор стоял на страже у подножия дуба, оглядывая лес, пока эти двое до боли медленно карабкались вверх. Несмотря на то, что огонь отбрасывал странные тени, мешавшие ему вглядываться в темноту за пределами прогалины, если погасить его сейчас, это лишь замедлит их подъем. К тому же, судя по рычанию, то, что гналось за ними, уже их нашло. «Быстрее!» — скомандовал Конор, все еще не сводя глаз с леса. Девушка зацепилась юбкой за ветку, и ее нога соскользнула, когда она попыталась восстановить равновесие. Она закричала и отпустила ветку, но юноша в последний момент схватил ее за руку. Они оба вздохнули с облегчением. У нее тряслись руки, однако она снова потянулась к следующей ветке, и они продолжили восхождение. Конор поднял глаза на дерево, когда эти двое резко остановились, поднявшись на три с половиной метра. «Выше! Моровые волки огромны!» «Моровые волки?» Девушка перестала карабкаться и посмотрела на него сверху. «Вы, может, уже залезете на это чертово дерево, чтобы я мог уйти?» рявкнул Конор. Она сглотнула и снова перевела взгляд на ветки над головой. Хуже и быть не могло. На земле Конор был легкой добычей. Он не хотел проводить остаток ночи на дереве с этими двумя и не хотел, чтобы его команда решила, что он их бросил. Но, учитывая, как до более медленно они поднимались, он вряд ли успеет вернуться в лагерь, прежде чем станет чьим-то ужином. Конор уже упустил возможность вернуться на свое дерево. Очевидно, придется составить компанию подросткам. Черт! Бродяга схватился за ближайшую ветку и подтянулся. На таком дереве было удобно стоять и было за что схватиться, так что он буквально за несколько минут догнал парочку. Свет костра отбрасывал отблески на его сапоги. Одеяло и сумка все еще лежали у бревна возле костра, и на прогалину пока никто не выходил. Конор сомневался, что она останется пустой надолго. «Шевелитесь так, словно от этого зависит ваша жизнь», — велел он юноше, — «потому что так оно и есть». Парень кивнул и потянулся к девушке, которая взяла его за руку. Он подтянул ее на свою ветвь, и вместе они подняли глаза выше. «Крони дерева! Ты же хотела приключений!» Прошептал мальчишка спутницы. «Такое подойдет?» «Ой, помолчи!» Пробормотала она. Конор бросил взгляд вниз на землю. Отблески огня затанцевали на его сапогах. Он добрался до более густых ветвей, но им нужно было подняться еще метра на три, чтобы можно было считать, что они в безопасности. Когда девушка забралась на следующую ветвь, Вокруг разнёсся душераздирающий вой. Подростки ровно в метре над Конором одновременно вздрогнули. Девушка охнула и схватилась за ближайшую ветку, а вот парень от шока поскользнулся на коре. Он выругался себе под нос и зашатался на пятках. Парнишка размахивал руками в попытке найти, за что ухватиться. Конор потянулся, чтобы поймать его, но девушка схватила парня за рукав прежде чем тот упал. Подавив крик, она изо всех сил старалась помочь ему обрести равновесие. Наконец, снова ухватившись за ветку, парень судорожно вздохнул от облегчения. Из-за окружавших их деревьев со всех сторон раздалось рычание. Ночную тишину нарушил громоподобный топот лап бегущих по земле. Из-за дубов вылетели фигуры, не выходя на свет костра. Моровые волки, я передумал. Пробормотал Конор призраку. Теперь можешь показаться и помочь. Хочешь, чтобы я убил этих прекрасных созданий? Все еще невидимый призрачный король фыркнул, едва услышав эту идею. Ни за что. Однако, если нужно их отвлечь, я бы с удовольствием столкнул детей с дерева, чтобы у тебя появился шанс сбежать. Конор поморщился. — Забудь. — О чем забыть? — спросил юноша. — Вам еще полтора метра подниматься, — указал Магнусон под крону. — Замолчите и приступайте к делу. Серебристое пятно выскочило на прогалину и побежало к их дереву. Размерами больше лошади серебристая гора меха и зубов, отбрасывая длинную тень на траву, стремительно приближалась. — Давайте! — прокричал Конор, не сводя глаз существа, даже когда жестом велел детям поторапливаться. «Быстрее!» Существо врезалось в их дуб, и дерево застонало от силы удара. Ствол согнулся под весом зверя. В ночи раздался треск древесины, и существо, встав на задние лапы, надавило на ствол. Девушка закричала и схватилась за ближайшую ветвь, почувствовав, что дерево грозит упасть. Молодой человек что-то сказал, но Конор не обратил на него внимания. Ветви задрожали от низкого рыка, когда зверь замер, став до жути неподвижным, и посмотрел на Конора ледяными голубыми глазами. Моровой волк, зубы длиной с лезвие кинжала, уши прижаты к голове, огромные лапы, каждая размером с голову Конора, толстые когти. Черные, как тени, вокруг сдирали куски древесины со ствола. Существо рычало. Густой серебристый мех блестел в свете костра, шерсть стояла дыбом. Морда зверя была размером с грудь Конора. Этот волк мог бы целиком съесть лошадь. Вокруг его носа появились морщинки, когда зверь оскалился на бродягу. Конор никогда не видел морового волка так близко. Никогда и не хотел, если уж на то пошло. Что это, черт возьми, такое? Голос юноши срывался от страха. Моровой волк обратил взгляд на мальчишку и прыгнул. Его когти оставили глубокие борозды в дереве всего в нескольких сантиметрах от стоп Конора. Гигантские зубы клацнули по воздуху. Он вцепился в ветку, и дерево тут же разлетелось в его зубах. «Выше!» — закричал Конор. Двое детей стали карабкаться вверх по дереву, а моровой волк рычал им вслед. Юбка девушки застряла в сломанной ветке. Взвизгнув, девушка стала тянуть ткань одной рукой, другой отчаянно цепляясь за ветку. Зверь сильнее навалился на дерево, и старый дуб зашатался. Девушка поскользнулась и, закричав, сорвалась вниз. «Элли!» Юноша потянулся к ней, но кончики ее пальцев выскользнули из его руки. Когда она пролетала мимо Конора, тот потянулся к ней. Магнусон потерял равновесие и, хотя схватил девушку за запястье, тоже сорвался с ветки. издав натужный крик, он подбросил девушку вверх, когда под спиной хрустнули нижние ветви. Больно ударившись о ствол, она вцепилась в кору, отчаянно пытаясь ухватиться за что-нибудь. Наконец рука ее нащупала ветку, и девушка, издав испуганный вздох, уцепилась за нее. А вот Конор упал. Несколько веток сломались под его весом, а одна ударила морового волка по морде, когда зверь попытался схватить добычу. Волк издал яростный рык, и его зубы вонзились в кору, когда Конор пролетел мимо. Магнусон ударился о землю плечом и, инстинктивно прижав голову к груди, перекатился. Боль пронзила позвоночник. Бродяга сдержал крик, когда камни на земле отцарапали его руки и грудь. Распинывая землю сапогами, он попытался замедлить движение, и большие комки грязи дождем посыпались в костер. Пламя зашипело, но не погасло. Времени прийти в себя не было. Нужно было двигаться. Серебристый моровой волк зарычал, потрясая отломанной веткой в зубах. Он отбросил ее в сторону, и та раскололась о ствол ближайшего дерева. Огромный зверь перевел взгляд ледяных голубых глаз на Конора, который, встав на колено, ждал, что хищник сделает дальше. Если Конор побежит, животное его догонит. Каким-то образом нужно было выиграть достаточно времени, чтобы забраться на другое дерево, пока зверь не вцепился ему в глотку. Опустив голову и оскалившись, волк стал подбираться к Конору через опушку. Вокруг прогалины раздался вой. В тени, куда не проникал свет костра, метались силуэты. «Помощь бы мне не помешала», — снова сказал Конор призраку. «Ты правда хочешь слиться с одним из этих детей?» Призрак издал сердитый стон. Когда старый призрак не появился, Конор призвал темные клинки. Черный огонь покатился по стали, и когда он крутанул мечи в руках, муровой волк замешкался. Взгляд его холодных глаз метнулся к мечам, он смотрел на них с намеком на любопытство. Уши расслабились, Вместо того, чтобы преодолеть разделявшее их расстояние, волк стал обходить Конора по краю поля. «Наконец-то мы нашли тебя!» Вырвались из его глотки слова, которые трудно было отличить от рычания. Они звучали в пространстве сродни шепоту ветра. И сперва Конор подумал, что ему просто показалось. Он застыл от удивления. «Вы можете разговаривать?» Моровой волк рассмеялся грубо и хрипло и закивал. «Мы много чего можем». Без единого предупреждения существо напало. Расплывчатое серебристое пятно бросилось на человека слишком быстро, чтобы можно было что-нибудь рассмотреть. Сработала мышечная память, и Конор, доверившись своему телу, взмахнул клинками. Сталь пронзила лапу волка, а черный огонь подпалил его мех. Моровой волк взвизгнул и отступил на край поля. Злобно прищурившись, он зарычал от того, что мех вокруг кровавой раны на морде сгорел. Ночную тишину пронзил вой, раздавшийся из-за окружавших их деревьев, приводя лес в выступление. «Серебристый волк, должно быть, был альфой». Остальные моровые волки не нападали, очевидно, ожидая сигнала к атаке. «Хорошая реакция», — прорычал серебристый волк. «Быстро действуешь. Любопытно пахнешь. Смертью. Как мы. Съесть тебя или нет? Сложный вопрос». Конор крутанул клинки в руках, готовясь к новой атаке. «Я голосую за то, чтобы не есть». Волк снова рассмеялся, грубый звук напомнил предсмертное дыхание. Вой стаи затих, и ему на смену пришел грохочущий рокот нескольких дюжин рычавших зверей. Движение силуэтов, мелькавших в тени, замедлилось, и они один за другим повернулись к человеку. Вдоль края прогалины из тени сверкнули зубы, когда хищники стали приближаться. Держа клинки с ревевшим на них черным пламенем, наготове, Конор оценил ситуацию. Моровые волки выходили на свет со всех сторон. С каждым шагом их когти все глубже зарывались в землю. Волки всех цветов и оттенков подбирались ближе. Черный, как обсидиан мех, белый, как ледяные кинжалы, коричневый, как деревянные опилки, Зубы обнажены, круп приподнят, глаза светятся в ночи. Идеальные хищники! Серебристый волк наступил на костер, и пламя под его могучей лапой с шипением погасло. Как только свет потух, глаза Конора мгновенно привыкли к темноте. Со всех сторон вокруг него во мраке горели дюжины зеленых глаз. Звери отрезали все пути к побегу. Серебристый моровой волк снова бросился на Конора, его силуэт мелькнул в кромешной тьме. Макнусон замахнулся, но на этот раз зверь вовремя увернулся. Он укусил человека в плечо, и Конор подавил крик, когда по руке потекла горячая кровь. Парень вонзил меч в основание шеи зверя, и волк взвыл от боли. Прокусив ему руку зубами, зверь швырнул Конора через все поле. Прокатившись по земле, он затормозил. Прежде чем он успел подняться на ноги, волк поставил лапу ему на грудь. Тяжелая, как булыжник, лапа пригвоздила Конора к земле. Издав крик боли, он ударил мечом. Клинок проник сквозь мех и пролил кровь, но зверь лишь зарычал. Он вонзил коготь в грудь человека без слов предупреждения, чтобы тот не шевелился. Когда коготь проткнул грудь Конора, его словно молнией пронзила оглушающей болью. Ноги онемели. Руки, державшие меч, обмякли, но он заставил себя держаться. Магнусон никогда не сдавался, а потому, пробившись сквозь боль, снова замахнулся мечом. Волк попытался схватить его клинок. Черный огонь с шипением коснулся его зубов. Зверь оскалился и выхватил оружие из руки. Меч растворился, превратившись в клочок черного дыма, и волк затряс головой, чтобы стряхнуть горящие угольки с морды. «Поднимайся!» — всегда говорил отец. «Борись!» — тело Конора пронзила невыносимая боль. Перед глазами поплыл пьянящий туман. Он поморщился от мучений и, решительно настроившись бороться до конца, поднял единственный оставшийся меч. Моровой волк оскалился, стиснув зубы, Конор прижал острие клинка к основанию его шеи. Нос к носу они не сводили друг с друга свирепых взглядов. Оказавшись в безвыходной ситуации, каждый из них побуждал другого сделать первый шаг. В ночи разразилась буря голосов рычащих волков, дикая и неистовая, как океанский шторм. Но мало-помалу рев стих. В наступившей тишине аура леса изменилась. Воздух стал гуще, словно опустился туман. Серебристый волк замер, вынув коготь из человеческой груди. Жадно втянув воздух, Звер метнул взгляд на то, чего Конор не мог видеть. Он выгнул спину, чтобы посмотреть, что привлекло внимание волка. С такого ракурса все было перевернуто вверх тормашками, но Конор все равно все понял. Сквозь завесу залитых кровью волос он увидел, что на краю прогалины пари дух. От его фигуры расползался черный туман, и окружавшие его моровые волки — «Отступили назад. Призрак!» Конор взглядом изучал морду волка, но Альфа ни разу даже не опустил глаза. Каждый зверь смотрел на мертвеца с любопытством собаки, ожидающей команды хозяина. «Я скажу тебе, что говорить», — объяснил призрак. «Делай, как я скажу, и ты выживешь». Конор стиснул зубы при мысли о том, что придется подчиняться жестокому полководцу. Но коготь серебристого волка снова уперся ему в грудь. Магнусон усмирил гордыню и просто кивнул. «Скажи им, что мы не отличаемся от них. Мы не отличаемся от вас», — повторил Конор, глядя снизу вверх на серебристого волка. Взгляд хищника метнулся к человеку, и зверь коснулся своим холодным носом, его, смерив Конора взглядом, прислушиваясь, все прекрасно понимая. «Мы тоже создание смерти!» Мускул на шее Конора дернулся, когда моровой волк глубже вонзил коготь в его грудь. «Мы тоже создание смерти!» «Убийцы!» Магнусон поморщился, не желая соглашаться. Он ненавидел саму мысль о том, что придется подчиниться ненависти, питающей призрака. Но старый король не так уж и не прав. За последние несколько недель после того, как Конор слился с призраком, он увидел больше смертей, чем за все последние годы вместе взятые. Эта мысль с жалом пронзила душу, и плечи расслабились, несмотря на то, что на грудь давила огромная лапа. Убийцы признал он. «Мы выражаем вам уважение, и до тех пор, пока вы отвечаете нам тем же, вы можете рассчитывать на нашу преданность в этом мире, где царит беззаконие. Это дар, которым мы редко делимся». Конор посмотрел в горящие глаза морового волка. Тот изучал его взглядом, тихий рык журчал в глотке. Зверь ждал. «Я выражаю вам свое уважение» уступил Конор. «Пока вы отвечаете мне тем же, вы имеете во мне союзника в мире, который жаждет вашей смерти. Это дар, которым я нечасто делюсь». «Интересно». Когда моровой волк заговорил, из его пасти завоняло тухлым мясом, и Конор еле сдержал рвотный позыв, заставив себя выдержать взгляд зверя. Моровые волки вокруг зарычали, Некоторые оскалились, подбираясь ближе, видимо, слишком голодные, чтобы дождаться, пока их альфа прикончит добычу. Белый волк приближался медленно труся. Он облизнулся, поглядывая на ногу Конора. Серебристый волк цапнул нарушителя, и белый в развалку удалился обратно к краю леса, присоединившись к остальным. «Ветер сообщает нам обо всем, что происходит в нашем лесу», — вновь обратил на Конора внимание серебристый моровой волк. «Посмотрим, что он скажет о тебе». Не отводя пасти от лица Конора, зверь издал вой в ночи. Магнусон поморщился, когда крик пронзил его чувствительный слух, но заставил себя лежать неподвижно. Остальные присоединились к вожаку, их мощный вой был... Да более громким. Ветер затих, деревья затаили дыхание. Земля задрожала, словно звук вызвал настоящее землетрясение. Своем воем смешался оглушительный топот лап по земле. К удивлению Конора стая расходилась. Волки на краю прогалены бросились в лес, оставляя бродягу наедине с Альфой. Серебристый волк убрал тяжелую лапу с его груди и бросился во тьму вслед за стаей. Первое время Конор мог только лежать, прислушиваясь к грохоту лап моровых волков, уносящихся в ночь. Сквозь прореху в кроне дерева он глядел на горстку звезд рассыпанных по черному одеялу неба, смакуя один вздох за другим, сам не веря, что может дышать. Понадобилось некоторое время, прежде чем Конор снова почувствовал свои ноги. Он сел и разжал руку, в которой держал оставшийся клинок. Меч исчез в вихре черного тумана. Еле выкарабкался. Еще бы чуть-чуть и... Конор оглянулся через плечо, но призрак уже исчез. К его изумлению, дух спас ему жизнь. Сделал он это, чтобы не слиться с одним из подростков, или действительно хотел так поступить, но факт оставался фактом. Призрак совершил добрый поступок. — Вы живы? — спросил с дерева юноша. Девушка всхлипывала. — О, Норн, надеюсь, они его не съели. — Я в порядке. Все еще не до конца понимая, что только что произошло, Конор потер лицо, чтобы немного вернуть телу чувствительность после такого неожиданного поворота событий. «О, слава Норнам!» — облегченно вздохнула девушка. «Мы спустимся, чтобы вам помочь». «Даже не смейте двигаться с места!» — велел он. «Оставайтесь там!» Конор заставил себя встать на ноги и, пошатнувшись, восстановил равновесие. Энергия била ключом. Обычно это помогало ему в драке, но сейчас некуда было ее деть. После схватки со смертью по венам все еще разливалась волна адреналина. — Почему они пришли? — спросил юноша. Конор пнул землю. — Из-за вашего чертова костра. Вот почему. Если нет иного выхода, кроме как путешествовать ночью, нужно гасить костер. Если оставить его, это лишь привлечет тех, кто захочет вас слопать или ограбить. Ночуйте на деревьях, чтобы укрыться от моровых волков и других хищников, бродящих по земле. В следующий раз путешествуйте большой группой или наймите кого-нибудь, кто бы мог вас защитить. А еще лучше, доберитесь до города засветло и найдите постоялый двор». Все это бродяга узнал на горьком опыте. Он мог избавить их от боли и украденных монет. «Не слезайте с дерева до рассвета». Конор заковылял прочь с поля, собираясь, наконец, поспать. «Вы тень, да?» — спросил мальчишка. Кто? Магнус он остановился на полпути и поднял взгляд на дерево. Юноша сидел на ветке высоко под кроной, но Конор все равно хорошо различал силуэт мальчишки в темноте. «Герой, который защищает людей!» Конор рассмеялся и потер глаза. «Не слышал эту сказку, парень. Поверь мне, я не сказочный герой. Для нас герой. Мы благодарим вас за то, что вы сделали. Позвольте нам отплатить вам за это. В сумке у костра есть деньги». Не только медь и серебро, но и золото. Оно ваше. Все это ваше. Юноша указал на яму для костра, где рядом с камнем, на котором они сидели, можно было различить очертания сумки. Щедрое предложение, но двое таких молодых людей не могли позволить себе отдать эти деньги. Он повернулся к ним спиной. «Оставьте себе! Подождите!» выкрикнул юноша. «Подождите, мы должны что-нибудь для вас сделать. Наверняка вам нужно хоть что-то!» Конор устало отмахнулся от дальнейших комментариев. «Не слишком шумите, моровые волки могут вернуться». Бродяга укрылся в тени деревьев, прислушиваясь к треску ветвей и дыханию ветра, шелестевшего листьями над его головой. Когда приступ недоверия, наконец, ослаб, неуверенный шаг превратился в легкий бег. Конор нёсся по лесу, желая снова оказаться в относительной безопасности на своем дереве. Сегодня моровые волки уже один раз его отпустили, но это еще не значило, что они поступят так же и во второй раз. «Магнусон!» Голос призрака прервал дурманящее оцепенение его мыслей, но сперва он просто проигнорировал его. «Послушай, чёрт тебя побери!» Между деревьями перед ним просочился вихрь угольно-черного тумана, и из темноты появился череп призрака. Конор затормозил, расшвыривая ногами землю, и остановился всего в нескольких сантиметрах от костлявых зубов призрака. «Что?» — прошипел он. «Волки ушли, и лично я хотел бы сейчас оказаться на дереве». Призрак усмехнулся. «Да, тебе понадобится реактивационное зелье, когда вернешься в лагерь. Я разбужу колдунью». «Что?» Плечи Конора расслабились при неожиданном проявлении доброты. «Ну, спасибо». «Я как-то сказал тебе, что не занимаюсь благотворительностью, но вознаграждаю, когда это заслуженно. Я помню». Магнусон повернул запястье и ощутил магию черных огненных клинков, все еще горевших в руках после схватки с моровыми волками. «Сегодня ты заслужил еще одну награду!» Дух приложил костлявый палец к окровавленной ране в груди Конора. Обжигающая боль пронзила Магнусона до самых пальцев ног, и он подавил натужный мучительный крик, инстинктивно стиснув зубы. Дыхание застряло в глотке, в ушах звенело, голова раскалывалась, и он даже не мог думать. Вонзив ногти в ладони, парень пытался пробиться сквозь завесу боли, угрожавшей вышибить из него дух. Ему пришлось собрать всю волю в кулак, чтобы не упасть. глубоко в груди что-то разрывало легкие. Крошечные коготки впивались в каждую косточку. Магия призрака, безжалостная и жестокая, пыталась сломить его. Так же неожиданно, как возникло, мучение прошло. Оно резко исчезло, словно в темную комнату хлынул поток света. Конор ничего не видел, не чувствовал ног, в глазах побелело, тело покачнулось от того, что ему пришлось пережить. Он с глухим стуком упал на колени. Рядом с ним о землю ударилось что-то тяжелое. Магнусон почувствовал вес теплого металла на левом предплечье, словно котел, который только что поставили на огонь. Приятное, успокаивающее ощущение. Парень сморгнул морок с глаз. мало помалу он снова стал различать цвета. Темно-зеленые тени леса смешивались с мягким голубым светом лун. «Нор на тебя подери, старый дурак! Нельзя предупреждать, когда так делаешь!» Призрак усмехнулся. Расплывчатый силуэт на краю поля зрения превратился в дерево. Коричневое пятно под ногами в землю, по которой скользила россыпь листьев. Звон в ушах, в шепот ветра, шелестящего кронами деревьев над головой. Когда окружающий мир наконец приобрел реальное очертание, Конор обхватил рукой кожаную лямку в ладони. На его предплечье висел большой, идеально круглый щит. Воздух вокруг него шипел. На черном, как ночное небо, поле щита плавали белые и зеленые полоски света. Даже Генри не заслужил эту награду, сообщил призрак. Несмотря на укол боли в груди и горячую кровь, стекающую по руке из раны в плече, Конор улыбнулся. Ни разу в жизни не держал он в руках что-то столь искусно выполненное. Лунный свет отражался от невероятно гладкого металла, который словно жил своей жизнью. Магнусон провел пальцами по поверхности, шипящий металл был теплым на ощупь, но не обжигал. Он затмевал даже черные огненные клинки. Он великолепен, признался Конор. Да, это мое последнее творение. Он принадлежал тебе? Фантом кивнул. В этом щите, так же, как и в клинках, живет частичка меня. В жизни и смерти мы едины. Погоди, со смехом покачал головой Конор. Почему ты показываешь мне эти штуки после того, как они могли бы пригодиться в битве? Мертвец повернулся к нему спиной и исчез в недрах леса. Однако в голове Конора раздался его мрачный голос. «Потому что королю не нужна магия, чтобы победить. Он держится благодаря природному мужеству. Ты обладаешь моими клинками и щитом, потому что заслужил их, Магнусон. Используй их с умом». С этими словами призрак исчез. Улыбка спала с лица Конора. И он крепче сжал щит. Несмотря на опасность, поджидавшую его в лесу, он позволил себе некоторое время обдумать брошенный, походя, комментарий, глядя вслед духу. Сегодня что-то изменилось. Конор не мог сказать, что и почему, но обстановка в Салдии во многом поменялась. Грудь пронзил приступ боли, лицо побелело, когда он прижал свободную ладонь к ране. Как только он получит реактивационное зелье от Софии, сможет сколько угодно думать и размышлять над намерениями призрака. Сейчас же ему нужно было лечение. Снова забравшись на дуб в их наскоро разбитом лагере, Конор допил остатки рективационного зелья, которое София оставила в изгибе веток, где он спал. Тело накрыло волной облегчения, когда магия заработала. Конор хрустнул суставами, грудь пронзали приступы боли, но Магнусон, медленно дыша, прорывался сквозь каждую мучительную волну. За свою жизнь он уже несколько раз принимал рективационные напитки. Но еще ни один из них не работал так быстро и так хорошо. Какой бы рецепт колдунья не использовала, он намного превосходил то, что было доступно простым людям, таким как Конор. В голове снова всплыла фраза призрака о щите. Неуверенно нахмурив брови, бродяга уставился на землю. Королю не нужна магия, чтобы победить. Он сжал руку в кулак и как тренировался по пути обратно в лагерь. Щит резко возник из кружащего облака черного дыма, кожаные ремни уже были затянуты на предплечье и ладони. Уже знакомый шипящий теплый металл затрещал в тишине ночи, когда снова запели первые сверчки. Конор широко растопырил пальцы, и щит по команде растворился в воздухе. Два черных огненных меча и щит — искрящиеся магией нежити. Моровые волки, умеющие говорить. Южный ветер, доносящий запах тех, кто пристально за ним наблюдал. «Ну и ночка!» — пробормотал Магнусон. Если бы не фантом, слившийся с его душой, он мог бы не выжить в схватке с моровыми волками. Возможно, мертвец был не таким уж воплощением жестокости, каким хотел, чтобы люди его считали.